Рахс, она. А, митонн. Бема ми берунтонн. Сказал, что проведёт. Там есть глубокие трещины. Трое самых ловких, выносливых воинов по во главе с майором Комаровым стояли у отвесной стены. На ремне у каждого висели гранаты. Автоматы пришлось оставить. Офицер давал последние указания. Двигаться плавно, с минимальными остановками, лицом к скале постоянно три точки опоры. Ну, давай, Фарит. Давай, мальчик. Парнишка окинул взглядом скалу, подошёл к расщелине, уходившей вверх неровной, извилистой бороздой, уцепился за выступ и стал ловко карабкаться. Майор Комаров полез за мальчиком. Солдаты последовали за своим командиром. Фарит вёл уверенно. В нем чувствовался прирожденный горец. Он ощупывал каждый уступ, каждый карниз, прокладывая самый надежный, самый короткий путь солдатам, идущим на помощь к его товарищам. План был такой. Группа Комарова должна отсечь бандитов от пещеры, уничтожить пулеметы. И вот Фарид добрался до края площадки. Он осторожно выглянул и... И увидел бандиты сидят у костров, пили утренний чай. Ребята, прижавшись друг к другу, стояли у большого камня, извиваясь, как ящерка, фарит ловко пополз к ним и быстро объяснил, как только он свистнет, всем бежать вглубь пещеры. В ту же секунду со стороны обрыва выскочили майор Комаров и его солдаты. В бандитах одна за другой полетели гранаты. Огонь, пыль и дым смешались в единый смертоносный клубок. Гулкое эхо ударило в темные своды, но сквозь этот рев Комаров услышал страшные для себя звуки. Ритмичный грохот пулемета. Короткими перебежками... Майор бросился к тому месту, откуда полыхало колючее малиновое пламя. Он знал, сейчас по тропинке лейтенант Балашов ведет в атаку своих воинов. Пулемет нужно уничтожить немедленно. До гнезда оставалось каких-нибудь 15 метров. Комаров поднялся, чтобы наверняка бросить последнюю гранату. Один из бандитов оглянулся, заметил офицеров, скинул винтовку. Майор почувствовал горячий удар в грудь, но его тело уже нельзя было остановить. Оно стремительно метнулось вперёд. Пулемёт захлебнулся. Когда Комаров очнулся, он увидел над собой почерневшее от копоти лицо Балашова. Порядок, командир. Держитесь. Я уже вертолёты вызвал. Хорошо. А? Скажи, как дети? Все целы. Только мальчонка этого Фарида в ногу ранила. Ведь какой бедовый, а? Ведь это он вас из-под обстрела вытащил. Комаров повернул голову. Фарит лежал рядом. Его побелевшие губы дрогнули в улыбке. Спасибо. Дружок. Ташакур Рафид команду. Спасибо, товарищ командир. Спасибо. Небо над Ашхабадом было ясным, голубым. Шелестела листва, журчала вода в орыках, откуда-то доносился детский смех. И не верилось, что где-то рядом, совсем недалеко, идёт жестокая кровавая борьба, в которой гибнут люди. Приближалось 1 сентября. Тане нужно было возвращаться в Москву. К этому времени у Фарида сняли гипс, кость сраслась, но он пока прихрамывал, ходил с палочкой. Майор Комаров тоже пошёл на поправку. Врачи позволили ему вставать и выходить на прогулки. Они сидели на лавочке в госпитальном саду. Папа, я завтра улетаю. Что поделаешь, Танюша? Не грусти. После лечения мне полагается отпуск. Я скоро приеду к тебе. Я я буду тебя ждать. Ничего, мой ор крепкий, сильный, он скоро поправится. А знаешь, Варит, в нашей школе есть швейная мастерская. Ты напиши свой адрес, а мы сошьём пионерскую форму для всего твоего отряда. Спасибо. Мы обязательно увидимся. Правда, я сейчас не могу пригласить тебя в Афганистан. Ну ничего. Ну когда побьём всех душманов, обязательно приезжай. Приеду, Фарит, обязательно приеду. А у меня нога почти не болит. Правда? Скоро смогу бегать, как олень. Ну когда догоняй а -ха -ха. мне. А вот и догоню. А вот ты не догоняешь. А вот я догоню. А вот меня догони. Майор Комаров О, смотрел на детей вот и, и улыбался. На душе у него было Удивительно спокойно. Вы слушали инсценированные страницы повести Игоря Козлова "В одно жаркое лето". Роли исполняли Геннадий Фролов, Валерий Хлевинский, Татьяна Аксюта, Александр Михайлов, Геннадий Кузнецов, Александр Шкиранда, Сергей Балабанов, Ирина Смирнова, Татьяна Александрова, школьник из демократической республики Афганистан Амжат Фират, московские школьники. Режиссёр Александр Айгистов. Редактор Майя Кричкова. Дорогие друзья, мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями о нашей передаче. Пишите нам по адресу: 113 326, Москва, радио Главная редакция вещания для детей.